Глава шестая. Всю дорогу Крапивин нервничает, ерзает на заднем сиденье моего Porsche. На переднее сиденье рядом со мной высокомерно отказался сесть, устроился сзади. Фарс, пожалуй, затягивается. Мне осточертела компания семейства Крапивиных, но я хочу довести ее до конца. Идея с женой, кажется, теперь уже не такой отстойной. Стелла мне категорически не подходит бесила бы постоянно. Капризная, избалованная дура, которая чуть что будет бегать жаловаться к папочке. Нина другое дело. Похоже, она в положении приживалки. Будет счастливо свалить из дома противных родственничков. С ней будет легко поладить. Жена для витрины. Спокойная, невозмутимая, без скандалов, ревности, да и к Николаевичу вряд ли жаловаться побежит, даже если захочет. Уверен, крапивина будет плевать, а вот за свою ненаглядную Стеллу может попить мне крови. Итак, пазл закончен. Правда, моя невестушка еще не в курсе, какое счастье ей уготовано. Торможу возле знакомого особняка, обещая себе, что визит последний. Готов забрать Нину прямо сейчас. Она вряд ли будет против. Захочет сбежать, чтобы сестре под горячую руку не попасться. Я не желаю никакой сделки, Краледис. Убирайся отсюда, заявляет, заявляет Крапивин, вылеши из машины. Вы дали слово моему отцу, заставили и его дать обещание. Сами виноваты. Отыграть назад не получится. И вообще, не понимаю, чего так упираетесь. Не хочу вражды между сестрами». А так они прямо обожают друг дружку, да? Прошу, поступи благородно. Теперь смотрит на меня умоляюще. «Серьезно? Я дал обещание отцу, так что жена у меня будет. Иначе придется поделиться нашей с вами историей со своим приятелем. Он выпускает довольно популярное издание. Немного желтое, но это все субъективные оценки, как по мне. Ты мне угрожаешь, щенок? Лишь волнуюсь о вашей репутации. Сами кашу заварили. Хочу забрать свою невесту немедленно. Один не уеду добавляю резко Да уж, сильно меня разозлило это семейство, иначе как яростью не объяснить эту настойчивость. Ведь по сути появился шанс одному отсюда убраться, холостому, так зачем всю порчу? Почему перед глазами стоит испуганная личка блондинки из библиотеки? Ее огромные, серо зеленые глазища, как два ядовитых хомута, затягивают глубже. Она меня зацепила тем, что смотрела равнодушно, не пыталась понравиться. Да, не привык я к такому. Обычно женщины смотрят на меня с интересом, как минимум. Эти сводные сестры — полные противоположности. Одна капризная Стерва, жаждет воткнуть меня себе в шляпку, как трофей. Нашла себе пластикового Кена, сразу вызвала чувство глубокой неприязни. Но ну уж нет, на такой точно не стал бы жениться, даже под страхом смерти. Вторая. Такое впечатление можно составить за пару минут. Пожалуй, Нина как нежное суфле. Вся такая тонкая, хрупкая, воздушная, девушка в беде. Может быть, это меня зацепило. Проходим в дом. Иду следом за Кропивиным в его кабинет. Нам никто не попадается из домочадцев. Видимо, все еще спят. Крапивин тяжело дыша падает в кресло. Весь лоск с него слетает. Сейчас это несчастный, перепуганный старик. Должен признать, это доставляет мне удовольствие. Приходится даже одернуть себя, в конце концов этот человек спас жизнь моему отцу. Нельзя уж настолько злорадствовать. Нина, она не согласится. Понимаешь? Произносит давленно. Вам придется сделать так, чтобы девушка приняла предложение. Меня тоже нелегко убедить, и тем не менее, я здесь. Ей будет крайне сложно, если она это сделает. Ты ее подставляешь. Это уже не ваша забота. Я смогу позаботиться о жене. Готов забрать ее прямо сейчас. У меня есть еще пара свободных часов, больше, чем нужно. Стелла не договаривает, но все и так ясно. Родная дочка Крапивина, та еще стерва, не оставит приемную в покое. Только почему меня это должно волновать? Тем более стоит поторопиться. Как это будет выглядеть? Привезешь ее в квартиру к любовнице? Это уже не ваше дело. Сниму номер в гостинице, привезу в дом к своим родителям. Пусть собирает вещи. Что забудет, сможете привести позже. Устроим свадьбу и сразу уедем в свадебное путешествие. На самом деле, в моих планах отправить женушку в провинцию. Есть у нас дом в небольшой деревушке. Хорошее место, перспективное. Туризм там начинает развиваться. Пусть дом в порядок приводит, будет чем заняться. Так что путешествие будет, пожалуй, с delay. Я выпью кофе неподалеку. У вас есть час на разговор? И ещё один на сборы. Мину я заберу в любом случае. Ухожу, не дождавшись ответа, чувствуя, как оставляю позади настоящие руины. Мина. Собираюсь в универ, совершенно не подозревая о том, что происходит в доме. Привычная чашка кофе, смотрю в окно, делаю себе сэндвич. Домашние еще спят. Мое любимое время в этом доме. Можно почувствовать себя полноценной хозяйкой. Случайно замечаю, как мимо кухни промелькнула высокая фигура, направляясь к двери на улицу. Выглядываю и понимаю, что это вчерашний гость, жених Стеллы. Вчера она допоздна психовала, ругалась. Значит, помирились? Доброе утро. Поворачиваюсь к лестнице. Олег Николаевич, лицо бледное, на лбу испарино. Доброе. Все в порядке. Ох, далась им эта свадьба. Нервы сплошные. Да, все хорошо. Ты не могла бы мне сделать чай, ромашковый? Конечно. Олег Николаевич терпеть не может травяные чаи. В крайне редких случаях просят заварить, если сильно перенервничал. Принесёшь ко мне в кабинет? Да, я мигом. Все занимает минут семь. Поднос свежая выпечка от Сары уже готова. Сама она ушла на рынок за молоком и свежим творогом. Толкаю дверь в кабинет. Всё же сегодня какой-то странный день. Олег Николаевич встречает меня странным, цепким взглядом. Буквально дыру в моем лбу просверливает. Становится не по себе. Что я могла сделать? Что произошло? Ничего не понимаю. Ставлю перед ним поднос с чаем. Крапивина отводит взгляд, поворачивается к окну. Я пойду, а то на первую лекцию опоздаю. Погоди, дочка. Сядь. Нам нужно серьезно поговорить. Предчувствие, похоже, не обмануло меня. Что-то случилось. Недоумеваю, что касается это именно меня. Ведь нутром чую, это связано со свадьбой Стеллы. Каким я тут боком? Черт! Неужели Грек рассказал, что произошло в библиотеке? Он оказался свидетелем очень неприглядной сцены. Может быть, он не так понял происходящее. Меня начинает тошнить. Я не готова обсуждать отношения Вадима ко мне, тем более что знаю, Крапивин сына обожает меня же сделает крайней. Поэтому никогда не пыталась жаловаться на Вадима. Очень часто родительская любовь бывает абсолютно слепой. Мне правда нужно спешить, я не могу пропускать лекции. Мы можем поговорить вечером. Нет, не можем. Тон Олега Николаевича становится жестким. Всять. Опускаюсь в кресло, ноги буквально подкашиваются. Мне нелегко говорить об этом, Нина. Я попал в крайне неприятную ситуацию. Что случилось? Еле ворочаю языком. Я пообещал выдать свою дочь за Андреаса Кралидеса. Мы все обговорили с его отцом, все решили. Андреас как ты знаешь, приехал вчера, чтобы познакомиться с невестой. Крапивин замолкает. Да, я знаю об этом. Андреас выбрал тебя. Что? Подскакиваю. Мысли разбегаются, как обезумевшие микробы. Я не понимаю. Вы шутите? Если бы, дочка. Этот разговор убивает меня. Это невозможно. Стелла влюблена в него. Я рад, что Стелла избежала брака с таким типом. Выдает мрачно и замирает, понимая, что сказал лишнее. Но обратно слова не запихнешь. Я всегда знала, что не стою в его глазах ничего. Приживалка, бродяжка. Любимые слова Вадима. Жестокие, обидные. Конечно, ни кропивина, ни вера не позволяли себе подобного, но и не торопились наказать сына за грубость, если становились ее свидетелями. Лишь для вида мягко журили. Это не новость для меня, но почему-то все равно больно. У меня безвыходное положение, Нина. Кролидис припер меня к стенке. Нанес чудовищную рану, от которой мне не оправиться. Я не знаю, что делать. Это не значит, что я должна стать пластырем, которым вы залепите рану. Я не имею к вашим делам никакого отношения. У меня свои планы на жизнь, свои интересы. Я всегда была здесь чужой, надо было давно уйти. Выбегаю из кабинета, несусь к себе в комнату. Меня трясет. не могу успокоиться. Надо уйти немедленно из этого дома, и я начинаю лихорадочно собирать вещи. Заберу все необходимое, чтобы не возвращаться. Звоню подруге. Ты можешь пропустить первую пару? Я к тебе с вещами приеду. Что случилось? Нен. Я проспала и так и так пропущу. Мне бы на вторую успеть. Ты что, из дома ушла? Поссорилась? С кем? Что у вас там? Я потом расскажу. Слушай, в любом случае, ключ запасной у соседки. Кира работает дома, скажу ей, что ты придешь. потому что мне надо пораньше лекции у Тео забрать. Хорошо, спасибо. Ты в порядке? Нет, но буду, как только уберусь отсюда. Ну и дела. Ты держись там. Спасибо. Отбиваюсь. Дверь в комнату открывается. На пороге стоит Вера. Смотрю на нее, понимая, что я опоздала. Дура, надо было наплевать на вещи. Теперь предстоит второй раунд. Вера всегда на стороне мужа. Я не хочу разговаривать. Буркая, продолжаю складывать рюкзак. Мне очень жаль, Нина, но ты должна меня выслушать. вздыхает женщина